Вода начинала закипать. Рэмсбах много рассказывал мне о разных идеях Питкина, целью которых было привлечение туристов, но человек, которого мы видели, был только допрошен шерифом как главный подозреваемый в деле об убийстве. Договорил за ней гипс Он, наверное, провел целую ночь без сна, а потом столкнулся с перспективой весь день прятаться в своем кабинете. Если он не виновен, может себе представить какой то для него удар потерять сразу двоих, партнера и подругу. Эми нахмурился. — А его дочь знала об их связи с Дорис Хантли? — Не уверен. — А что это меняет? — Пока что нет ни одной улики, которая свидетельствовала бы о том, что эти убийства не могла совершить женщина. — Слова, достойные и убежденные феминистки, — Гипс посмотрел начальник — По-моему, вода закипела. Эми поднялась. — Позвольте, я этим займусь. «Вот моя кружка. Вы можете взять кружку Гомера. Вон там на полке она чистая. Сахар вон в той маленькой чашке за обанка из кофе. Я прикрыл ее пепельницей, чтобы предохранить от мух. Ей нужна ложка, в ящике найдется парочка. А я не думаю, что дочь Питкина может быть виновной. Но ведь вы этого не знаете?» Эми налила кофе в кружки подала им одну. «Я могу это выяснить». Гипс отхлебнул, сделал гримасу и поставил кружку на стол. — Осторожно, он горячий. Он поднялся и направился к двери, которая вела в типографию и приемную. — Я на минутку, — сказал он. — Может быть, все станет ясно, пока кофе остывает. Следуя данным ранним указанием Хэнка, Эмми нашла сахар и ложку. Помешивая сахар, она слышала голос Гипса, доносившийся из соседней комнаты, но слов разобрать не могла. Вскоре он вернулся к своему остывшему кофе и разъяснил Эмме свое отсутствие. «Только что я разговаривал с Леоной Хаббард. У нее с мужем домик на озере, по соседству с домиком Питкинов. Она говорит, что звонила Эмили вчера вечером, чтобы спросить насчет какого-то церковного мероприятия, которое состоится в ближайшую уикенд. Но не Эмили, ни отец не сняли трубку. Эмми перестала помешивать кофе и посмотрела гипсу прямо в глаза. И? Миссис Хаббард пыталась дозвониться до них еще раз. Полчаса спустя. Но телефон не работал, по-видимому, из-за сильной грозы. Она хотела, чтобы муж ее прогулялся до них, посмотрел, есть ли кто дома, но он сказал, забудь. В плохую погоду у старого Ллойда разыгрывается артрит, и он смог дойти только до окна на кухне Но даже, несмотря на дочь, он увидел свет во дворе дома Питкина и два автомобиля, стоявшие под навесом. И что? Миссис Хаббард видела эмили сегодня около восьми утра, сразу постук отец и уехал в город. Она уже знала о происшедшем, потому что телефон уже заработал, и ей как раз позвонил Эмгстром. Эмили сказала, что они с отцом прошлым вечером были дома, начиная с половины седьмого. — И вы в это верите? — Очевидно, шериф Энгстром верит. Леона Хаббард говорит, что он звонил ей и задавал те же самые вопросы около часа назад. Гиб взял кружку и попробовал кофе. Холоднее. После сделал большой глоток. — Если кто-то не лжет, тогда не похоже, что Дорис Хантли была убита ревнивой дочерью. — И все же, я думаю, что ревность могла явиться мотивом. — Тихо проговорила Эмми. Наверное, мы должны забыть о Дорис и сосредоточиться на Рамсбахе. Вы, случайно, не знаете, у него были другие женщины?» Гипс со стуком поставил кружку на стол. «О, Господи! Почему я об этом не подумал? Кто она? Сэнди Оливер. Для меня новое имя, но старое для нее. Она снова стала Оливер после развода». Гипс кивнул. «Была замужем за Дико Марино» глава восемнадцать на этот раз эми вышла в приемную вместе с гипсом пока он набирал номер она сидела на высоком табурете у стойки наступила долгая пауза но гипс не выпускал трубку все та же старая история сказал он раздраженно никто не хочет ответить на звонок как вам вообще удается с кем-то договариваться им переспросил эми я думал вы звоните сэнди оливер да ответил гипс она маникюрша в салоне красоты на его лице появилась улыбка вы можете себе представить что творится там сегодня утром так заболтали что даже не слышишь звонков.